Шаги надзирателя удалились. Куда? Вниз по лестнице и по коридорам, или к себе, в комнату в конце коридора. Он увидел темноту. Правда ли это про черную собаку, будто она ходит здесь по ночам, и у нее глаза огромные, как фонари на каретах? Говорят, что это призрак убийцы. Дрожь ужаса прошла по его телу. Он увидел тёмный вестибюль замка. Старые слуги в старинных ливреях собрались в глодильной над лестницей, и это было очень давно. Старые слуги сидели тихо. Огонь пылал в камине, но внизу было темно. Кто-то поднимался по лестнице, ведущей из вестибюля. На нём был белый маршальский плащ, лицо бледное и отрешённое. Он прижимал руки к сердцу. Он отрешённо смотрел на старых слуг. Они смотрели на него и узнали лицо и одежду своего господина и поняли, что он получил смертельную рану. Но там, куда они смотрели, была только тьма, только тёмный, безмолвный воздух. Господин их получил смертельную рану на поле сражения под Прагой, далеко-далеко за морем. Он стоял на поле битвы. Рука его была прижата к сердцу. У него было бледное, странное лицо, и одет он был в белое маршальское одеяние. О, как холодно и непривычно жутко думать об этом, как холодно и непривычно жутко в темноте. Странные бледные лица, кругом огромные глаза, похожие на фонари, это призраки убитых, стены маршалов смертельно раненных на поле сражения, далеко-далеко за морем. Что хотят сказать они? Почему у них такие странные лица? Посети, Господи, обитель сию и избави нас от козней домой. На каникулы. Как это будет хорошо! Мальчики рассказывали ему. Ранним зимним утром у подъезда замка все усаживаются в кэбы. Колеса скрипят по щебню. Прощальные приветствия ректору. Ура! Ура! Ура! Кэбы проедут мимо часовни. Все снимут шапки. Весело выезжают на просёлочную дорогу. Восщики указывают кнутами на Боденстаун. Мальчики кричат: "Ура!". Проезжают мимо дома арендатора Джолли. "Ура! Ура! И ещё раз ура!". Проезжают через Клейн с криками. Весело раскланяясь с ними, тоже раскланиваются крестьянки стоят у полуоткрытых дверей, кое-где стоят мужчины. Чудесный запах в зимнем воздухе. Запах клеина, зимний воздух, дождь, трещащий торф и грубая ткань крестьянской одежды. Поезд битком набит мальчиками. Длинный-длинный шоколадный поезд с кремовой обшивкой. Кондукторы ходят взад и вперёд, отпирая и закрывая, распахивая и захлопывая двери, они в тёмно-синих с серебром мундирах. У них серебряные свистки, и ключи весело позвякивают клик క్లిక్ క్లిక్ క్లిక్